И он прекрасно понял, что самым лучшим выходом для него было бы бегство, но неодолимое любопытство задержало его на одну секунду дольше, чем это было нужно в темноте. Он различил силуэт и ощутил, как вся ярость земли и ада поднялась в нём. Эта женщина. Женщина, которую он приглашал танцевать. Значит, Он бросился вперёд с полной решимостью применить все приёмы, каким был обучен. Одним броском он свалил противницу на землю и в дикой ярости набросился на неё. Он пытался схватить её за руки наотчётно, она словно змея выскальзывала из всех же хватав, и он сам почувствовал себя пленником в её руках. Он никогда даже и вообразить не мог, что женщина может быть такой сильной. Когда ему удастся выскользнуть из ее железных рук, то он ворвется пальцем ей в горло. Шпион чувствовал, что она уступает, что она сопротивляется из последних сил, а вот теперь он спасен. Теперь-то он задушит ее. Но тут острые боль пронзила его. Плечо прокушено почти до кости. На секунду он потерял контроль над собой и тут же почувствовал сильнейший удар в живот. застынув, он покатился по земле и ударился о ствол дерева. Это был шок. Он почти потерял сознание. Не успел он прийти в себя, как киоши схватились за шиворот и нанесли сильнейший удар в подбородок. Он застынал, согнулся пополам, но второй удар уже в солнечное сплетение окончательно вывел его из борьбы. больше не двигался и лежал в полном беспомощности. Ален склонился над Виктором. Андрейску что-то слышал. До него доходили стоны, всхлипы. Он хотел бы посмотреть, что происходит, но не мог поднять голову. В какой-то момент он почувствовал лёгкий удар. и сообразил, что эта папка упала ему на голову. Он быстро схватил её из пятау под себя. Теперь он прижался к земле и не торопился вставать. У него не было никакого желания получать ещё один пустяк даже случайный удар. Со мной следил Марару. Или надо. Сообразил Виктор. Хорошо, уже не расправились. тебе ему хорошо. Как ты себя чувствуешь? Ох, наверное, я потерял сознание, подумал Виктор. Вместо того, чтобы думать о Бэри, он куда же нёс. И какая у неё бархатная рука. Нет, нет, нет, мне больно. Виктор Виктор, как это ты, Лен? Ну, поднимайся, поднимайся. Вот так. Как дела? Виктор чувствовал жестокую боль в затылке, его мутила и хотелось во что бы то ни стало знать, на каком свете он находится, Лен. Вон скамейка. Пошли. Дай платок. Тебе нужен холодный компресс. Элеон взяла платок и побежала к озеру. В это время послышался шум мотора и автомобиль исчез в долине. Элеон вернулась с мокрым платком и положила его Виктору на лоб. Вот так. Когда почувствуешь, что можешь идти, скажи. Не знаю, уходить я думаю. И сейчас я могу, но черт меня побери, если отвянусь с места раньше, чем ты скажешь. Тут Виктор подскочил. Папка, здесь, здесь. Успокоила его Элен. Рядом с тобой. Я подняла ее. Виктор. взял папку, раскрыл и лихорадочно стал перебирать листы бумаги.